Глава 7. Бойцы пробирались через гнилую рощу. Так обитатели греховного мира когда-то прозвали территорию Блуда, которая простиралась дальше границ Фрэнзиса. Отряд шел осторожно, много слухов ходило о непредсказуемости этих с виду спокойных мест. И дело было не в изредка встречающихся диких животных, а в самой земле и растениях, настроенных враждебно к забредшим путникам. Изуродованные деревья, все еще носившие редкую и сушенную листву, выпячивали из-под неплодородной земли гниющие корни. Их кора была покрыта гнойными наростами, которые странно пульсировали и иногда прорывались, изливая густую желтоватую жижу. Деревья увидали, но жестокая мать не отпускала их, подпитывая своей болезненной любовью. Они медленно извивались, будто бы испытывая невыносимую боль. Не хватало лишь протяжных мучительных стонов, которые подтвердили бы это. Воздух был пропитан запахом гнили и сыростью. В этот раз отряду еще повезло. Дождь немного моросил, но после фрэнзисского ливня казалось, будто его нет вовсе. Но многострадальная земля никогда не успевала высохнуть под постоянно плачущим серым небом. Вода размягчала гнойные наросты и усугубляла повальную язвенную болезнь. Семь грехов шли по мягкой зловонной земле, постоянно смотря под ноги. Время от времени они встречали трупы животных и других грешников, которых постепенно подтягивали корнями к себе деревья. Умершие имели те же нарывы, что и вся растительность гнилых земель, что говорило об их скором слиянии с нездоровой природой. Члены отряда с опаской оглядывались по сторонам, отовсюду ожидая угрозы. «Лучше бы мы пошли более длинным путем. Стать удобрением для этих плотоядных растений — перспектива малоприятная», — сказала Ферга, добавив в конце ругательства, смысл которых был понятен лишь ей. «Дело в наростах, Ашесхен. Смотри под ноги, и все будет нормально». — заверила ее Фурия. — Да чего вы переживаете? У нас же есть такой чудесный целитель! — деос хлопнул по спине некроманта. Глаза Америуса расширились, и он судорожно схватился за посох, как за единственную спасительную опору. — Осторожнее! И не надо полагаться все время на меня! Я, черт возьми, не всемогущий! С подобным я еще не сталкивался! И смогу ли я вернуть душу в непотребную плоть, которую изнутри поглощает гниль? После слов Фурии и Америуса путники уже не отвлекались и внимательно смотрели под ноги. Они проходили недалеко от странного озера, совсем нетронутого гниющей заразой. Некромант, как и все, глядел вниз, испытывая неимоверную досаду за свою испорченную обувь. Внезапно в его левый глаз сбоку ударил яркий свет. Но Мак неуклонно продолжал смотреть на землю. Назойливый луч продолжал дразнить эльфа, бегая по его лицу, как солнечный зайчик. Америус морщился и закрывал глаза, но в итоге не выдержал. Он взглянул в сторону луча и застыл. «Вы это видите?» — обратился он к соратникам восторженным голосом. Все посмотрели в направлении взгляда мага. «Нет, о чем ты?» Неамара искала источник такого интереса. «На дне озера», — продолжал эльф, — «это оно! Я не верю своим глазам!» Не лучше не верь! Это озерный черт!» — уверенным тоном произнес Деус. Америус не придал значения словам Деуса и продолжал твердить. «Свечение не может быть видно всем существам. Оно открывает себя только достойнейшему. Лишь избранный узреет свет на дне, и силу он откроет, что дана извне». Маг завороженно проговаривал слова, уже спускаясь к озеру. «Кто-нибудь вразумите этого идиота, и желательно побольнее!» Воззвал к боевым товарищам черт. Весь отряд наблюдал за зачарованным членом отряда. «Америус в тихом омуте...» «Черти водятся! Знаю я эти ваши поговорки!» Отмахнулся от Кемара возбужденный эльф. «Америус, ничего там нет! Мы должны продолжать наш путь!» Пыталась убедить его Неамара, но Мак упрямо продолжал идти на свет. Воины были уже на берегу. Многие отметили, что озеро и его прибрежная зона не были заражены местной болезнью. В головах некоторых возникла мысль, что местные водоемы не подчиняются законам здешней земли. Но это была лишь теория. Взволнованный некромант торопливо снимал себя одежду. Он смотрел на дно озера, боясь потерять из виду мерцающий из воды свет. «Неужели наш брезгливый маг будет нырять?» — не успокаивался Деус. «Кто-нибудь, подержите мои вещи!» Эльф нервно тряс посохом, расстегивая одной рукой узкие черные брюки, но вдруг опомнился и покраснел. Черная вдова вышла к Америусу. «О, Ферго, благодарю!» Маг небрежно накинул вещи на паучиху, покрыв ими ее голову. «Я вообще-то хотела тебя вразумить!» Она высунула лицо из-под его вещей, свирепо смотря на мага шестью пронзительными глазами. Хелин молча наблюдала за этой сценой и представляла, что паучьи лапы черной вдовы идеально подошли бы в качестве вешалок, но маг не разглядел в них очевидных достоинств. Америус уже шел по старому помосту из досок, часть из которых была сломана и провалилась в воду. Озеро было на редкость глубоким. Дно в мутной воде с трудом проглядывалось, и лишь яркая световая точка давала представление о примерной глубине водоема. Помост выселся на почерневших высоких балках и больше походил на трамплин из-за большой высоты. Ослепленный желанием поскорей достать источник света, некромант почти мгновенно дошел до конца помоста. Он понимал, что способен спрыгнуть в воду, но выбраться обратно самому не получится. Однако маг был готов на любые отчаянные поступки. Набрав полные легкие воздуха, он прыгнул в непроглядную бездну. Шестеро грехов оцепенело ожидали возвращения Америуса — Они стояли всего несколько секунд, но им казалось, что тянется целая вечность. Водная поверхность уже давно разгладилась, и силуэт эльфа исчез в озерной темноте. «Что-то его долго нет», — обеспокоенно пробормотал Кемар. «Я пойду погляжу». Алый бык осторожно ступал по помосту, обходя провалы. Но вдруг вода под мостом забурлила, и из нее вынырнул Америус, панически шлепая руками по воде и бешено вопя. «Оно приближается! Вытягивайте меня из воды! Скорее!» Кимар заторопился. Копыта громко застучали по доскам, одна его нога с грохотом провалилась между досками. Америус срывал голос в жутком вопле, крича ругательства, которые были неизвестны даже Ферге. Кимар с трудом вытащил ногу из дыры и почти достиг конца помоста. Он уже свесился с обрыва, протягивая руку перепуганному до смерти магу. «Хватайся, горе ты алчная!» Америус жадно схватился за руку Минотавра и моментально взлетел на помост. «Бежим!» — кричал он, уже сверкая белоснежными пятками. Кемар помчался следом, перескакивая провалы. «Объясните, что вообще происходит?» — воскликнула Неамара. «Нет времени объяснять. Приготовьтесь!» Америус вырвал из рук Ферги посох и вещи, оставив последнее на берегу. «Сейчас все увидите!» Из воды вылетела чудовищного вида рыбина. Она выпрыгнула на помост, окончательно разрушив его. Огромное рыбье тело было покрыто наростами, напоминающими водоросли или ил. На уродливом туловище озерного черта была приплюснутая широкая голова с маленькими глазками. С нее, словно на удочке, свисала та самая световая приманка, на которую еще с берега клюнул хладнокровный некромант. Широкая пасть рыбы, оснащенная тонкими, как иглы, зубами, при желании могла бы одним махом заглотить всех членов отряда. Рыбина ползла по суше к семи грехам, передвигаясь на грудных плавниках, Трое отчаянных бойцов ближнего боя двинулись на озерного черта. Ферга держала перед собой тяжелый железный щит, направляясь прямиком к врагу. Неомара незаметно обходила его сбоку, пока черная вдова была на передовой. Озерный черт нацелился на паучиху. Он разинул бездонную пасть и ринулся на Фергу. Она быстро отпрыгнула в сторону, однако это бы не спасло фергу от нападения монстра, если бы не помощь Кимара и не омары. Минотавр порвал правый мягкий бок рыбины, и та захлопнула пасть, испытав внезапную боль. Демонесса пронзала ее клинками с другой стороны, разукрасив алым цветом тушу. Однако раны на теле рыбы вдруг стали затягиваться прямо на глазах, В скором времени озерный черт полностью восстановил свой прежний вид. Деус использовал ядовитые стрелы, прицеливаясь в жаберное отверстие. Но и к яду чудище было неуязвимо. Обладавший неимоверной регенерацией, монстр быстро приготовился к повторной атаке. Жертва была на примете, и он набросился на паучиху, открыв усеянную иглами глотку. На этот раз рыбью прыть поубавил внезапно прилетевший ворон Америуса, который выклевал ей левый глаз. Ворон кружил вокруг чудища, привлекая его внимание. Озёрный черт терпеливо ждал, когда птица окажется достаточно близко, и тогда распахнул свое единственное смертоносное орудие для победной расправы. Вейл почти очутился в его игольчатой пасти, но огромный камень, выпущенный фурией из Тахшема, в этот миг настиг рыбу. Глыба залетела в пасть чудища, сломав несколько зубов. Озерный черт пришел в ярость. Он стал биться и извиваться, повалив с ног всех бойцов, находящихся рядом. Они отползли от обезумевшего черта, пока тот бесчинствовал. Неамара и Кимар, попав под острые жабры, получили глубокие кровоточащие порезы. Америус направил посох на раненых соратников, проговаривая целительные слова. Вокруг пострадавших выросла сияющая сфера, быстро исцелившая их. Хелин стояла в стороне от всех и колдовала над хрустальным шаром, молча смотря на врага. Внутри ее магического атрибута появилась почти незаметная энергия. Молния недолго колебалась и застыла, образовав ровную горизонтальную полосу. Полупрозрачная искра метнулась из хрустального шара в сторону монстра и, долетев до его головы, испарилась. После продолжительного бешенства озерный монстр оцепенел. Заклинание Хелин ввело его в забытье. Фурия, не теряя времени, направилась к нему. Встав вплотную к уцелевшему глазу озерного черта, Гаргона наговаривала порчу. Она смотрела через магический диск, пронзая рыбу взглядом. Таинственная речь закончилась, и взгляд Фурии наполнился ослепляющим светом. Глазница врага начала зарастать камнем. Твердая оболочка, вызванная проклятием колдуньи, стремительно захватывала озерного черта, постепенно превращая его в неподвижную скалу. Однако тут заклинание Хелин стало ослабевать, покрытое панцирем чудище попыталось двигаться, и каменная оболочка начала трескаться и осыпаться. «Бейте, пока не поздно!» — крикнула изо всех сил Гаргона. «Предоставьте это мне!» — выкрикнул Деус. Он с хулиганской ухмылкой подкинул в руке бомбу и тихо произнес. «Сейчас будет взрыв!» Шипящий снаряд залетел в щель между выбитыми зубами озерного черта. Отряд успел лечь на землю перед тем, как прогремел разбойничий фейерверк. Бой завершился. От легендарного озерного черта осталась только груда камней. Воины приходили в себя после неожиданных событий. Америус подобрал свое магическое снаряжение и, отвернувшись, начал спешно одеваться. Он ощущал полнейший упадок сил. От холода его бил озноб, промерзший до самых костей маг был еще мокрым. Он выжимал волосы, не пытаясь бороться с ощущением того, как его затылок испепеляют взглядом, а кое-чьи глаза даже изливают яд. Конечно, они все смотрят на меня. Одевшись, некромант повернулся. Шестеро воинов неотрывно смотрели на него. Напряженная тишина оборвалась возгласом Америуса. «Да, да, я виноват, признаюсь!» Но все продолжали молчать. «Так, еще кое-что», — проговорил эльф, вырывая из удочки озерного черта сохранившуюся сферу. Заветный свет в ней померк сразу же после гибели чудища. «Это мне пригодится!» «Кто-нибудь скажет, когда этот скупердяй успокоится?» — бронилась Ферга. «Алчность не угомонится, пока не получит все», — присоединился к осуждениям Деус. Эльф внимательно рассматривал предмет, затянувший его в сети. Он надавил пальцами на сферу, и каменная оболочка превратилась в пыль. Остался лишь круглый почерневший шар, намного меньше шара хелин. Макс спрятал его во внутренний нагрудный карман. «Ты знаешь, сколько он в свое время убил твоих сородичей-коллекционеров. Озёрный черт любит таких, как ты, клюющих на блестящую наживку», — продолжал Деус. Некромант закатил глаза. В этот же момент на его плечо сел ворон. «Вейл, я говорил тебе не лезть в бой никогда», — вспылил Америус. «И это твоя благодарность?» — возмутилась птица. «Ты меня тогда не понял?» Ворон отвернулся, оскорблённый таким отношением, и улетел прочь. «Ну и зачем ты его обидел?» — обвинила Америуса Неамара. «Он вернётся», — без волнения произнёс Америус. «Всегда возвращается». Семёрка продолжила свой поход через гнилую рощу. Заражённая земля вновь полностью завладела их вниманием. «Расскажи, что ещё занятного ты собираешь?» — не отлипал от некроманта Деус — Я вот какое-то время коллекционировал белье своих любовниц, но когда его уже некуда было складывать, отложил эту затею до расширения жилищных условий. — Ты просто отвратителен, — произнес эльф. «Ха — Ха-ха, — засмеялся бывший вестник, — а я тебя все больше обожаю.